В штабе округа он быстро нашел генерала Щеголева. Генерал, мужик лет сорока, с серьезным видом читал какую-то депешу, когда Мудрецкий вошел в его кабинет. — А, Мудрецкий? Генерал знал, кто перед ним, благодаря дьютанту. — Мне насчет вас звонили, причем два раза. Толстые волосатые пальцы смотрели, Медленно перевернули изучавшуюся только что бумагу текстом к столу. Мне говорили, что нужен кто-то, владеющий компьютером. Армия нуждается в талантах. Садись, не стой. Мудрецкий сел. Генерал принюхался. Прямо с поезда? Да. Чем они сейчас вагоны обрабатывают? Такая дрянь! Извини, но от тебя до сих пор несёт. Когда в Чернодырье поедешь, купи адиколон, в дороге сойдёт, а там помолишься. Куда место, которое тебе обещали, извини, занято. Мудрецкий раскис. Как же так, товарищ генерал? Так. Кто-то не любит тебя в Саратове очень. Уж извини. Глава третья. Фроу. Областной военкомат встретил призывников, прибывших на автобусе, узкой серой дверью КПП и расхлябанным сержантом-контрактником, стоящим на посту номер 1 у забора, выстроенного из бетонных плит. Начищенная медная бляха болталось у военнослужащего в районе начала бёдер и что на армейском языке должно было означать, что перец он жуткий, ни лишний раз задевать его не следует. Фролу сержант понравился. Пятнистая кепка на затылке, чёрный чуб торчит вперёд и в бок. Сигарета во рту пляшет туда-сюда. Надсгарят высока. на прибывших проходить службу в рядах ВС РФ. Он и сам бы не отказался вот так вот стоять и курить, пренебрежительно разглядывая салаг. Сопровождавший призывников суровый майор, проходя мимо, потребовал от военнослужащего привести себя в порядок. Пряшку съечь. Сержант дёрнулся, Согнал с физиономией высокомерия и принял себя поправлять форму. Фрол злорадствовал про себя. Хе-хе. Ничего на нас пялится, как на сынов. После КП начался форменный беспредел. Небо всякам в случае так воспринял происходящее Фрол. От него потребовали, чтобы он раскрыл сумку. где, кроме еды на двое суток и средств гигиены, ничего не было. Искали колющие и режущие предметы. Проносить на территорию уенкомата разрешалось только лезвие для бритвенных станков. Из сумки забрали складной ножик. «А-а-а!» «И поменьше глупостей, говорите, враги могут услышать в карманах что?» с ним общался молодой офицер. Влетов поспешил заверить, что ничего. Проходи. Новенькие вошли в одну единственную постоянно обновляющуюся первую роту. Призывники поднялись по лестнице вслед за старшим лейтенантом, чья широкая спина загораживала практически весь проход. На втором этаже офицера остановился. Становись. Шёпотом произнёс он. Небольшая разношёрстная кучка замерла. Задние навалились на тех, кто оказался рядом с лейтенантом. Образовалась небольшая пробка. Кто-то неуклюже топнул по полу, и звук разлетелся по длинному коридору. Тихо. В школе на физкультуре не строились, продолжал шептать лейтенант. Строились ответил пацан, оказавшийся бок о бок с Фролом. Говорить надо шёпотом. Народ рассосался в шеренгу. Раз-два, маленький восьмой. Маленький, как фамилия Валетов, в карты играешь. Немного. Ну-ну. Я ваш командир роты, старший лейтенант Гудин. И сейчас я покажу вам помещение, где вы будете жить. Кто-то уедет в часть уже сегодня, кто-то задержится. Здесь, как карта ляжет. Командир подбегнул к валету, ухидно улыбнулся. Сейчас осторожно подкрадываемся вон к той двери. А зачем? спросил кто-то за спиной Фрола. Призывник отставите свои философские вопросы думайте и соображать за вас будет командование мы уже над этим работаем юноши как идиоты не дыша шли на цыпочках возглавлял поход старший лейтенант вчераcore растопырив руки и каркин наступая по полу на носочках наконец он схватился за круглую ручку <нарщик> Петли взвизгнули, и офицер исчез. За ним вошел фрол. Длинное помещение. Посередине коридор. С двух сторон койки в два яруса, обитые дермантином. На топчанах томилось несколько десятков пацанов. Валетов с удовольствием заметил, как при появлении офицера в дальних углах поспешили убрать карточные колоды. Эээ... граждане Российской Федерации я один раз уже предупреждал x y z вы не ощущаете на себе моей чуткой заботы о вашем настоящем построились народ медленно рассортировался по ранжиру фрол оказался предпоследним был ещё и пониже его паренёк вот уж не ожидал так Тридцать восемь попугаев. Я припоминаю, что слезно просил, умолял не играть больше. Лейтенант подошел к парню в середке. Фролл классифицировал рожу новобранца как бандитскую. — Гражданин Икс, я вас засек. Колодуй сюда. Парень смотался в дальний угол и принес оттуда карты. Офицер зевнул. Молодец. Ну что, народ подчинённый, но не подневольный. Давайте-ка соберём узкий круг ограниченных лиц, разберёмся с пристрастием и накажем, кого попало. Как для любителя азартных игр, у меня всегда найдётся работа. X, Y, Z шаг вперёд. Хозяин карты ещё двое по бокам вышли из строя. Э, через часы, наблюдая чистый коридор, подмести поинтересовался X вымыть тщательно и возьмите с собой WZ. Он тоже любит играть. Фрол с интересом наблюдал за происходящим. Э, вот влипли. Уже полмыть стрёмно. А кто это double z? Да и такой буквы в латинском алфавите нет. Э, предпоследний. Как ты думаешь, что случится с солдатом, если оторвать ему уши? И хёрово ему будет, товарищ командир. Видеть не сможет, потому что каска закроет глаза. Бодро чеканил он. Ответ неверный, товарищ боец. Солдат будет красиво рассказывать о том, как потерял оба уха в неравном бою с чеченскими террористами. Не знаешь правильный ответ? Значит, идёшь работать. Ну, не грусти. Я должен найти повод. Ты теперь у меня double Z. Давай-ка с этими тремя приступай к работе. За что? пискнул Ро. Не за что, а служба Родине. А у нее, как известно, не спрашивают, почему она у нас в такую жопу посадила. Привыкайте довольствоваться тем, что есть. Дурно пахнет, пусть, зато тепло и комары не жужжат. Через полтора часа обед. «Грязные полы» для вас означает «пустые желудки». Из сумки у них отобрали ещё на первом этаже и закрыли в комнате там копчёная колбаса сардины в масле банка сгущёнки хорошо, что тут кормят только хавку надо отрабатывать неужели на самом деле пожрать не даст если пол не вымыть Фрол пока ещё не знал что не вымыть пол невозможно. Троица с превеликим удовольствием воззрилась на маленького мальчика с жиденькими русыми волосиками. Фрол перед службой постригся, впрочем, как и большинство здесь присутствующих. Так коротко он в жизни никогда не обрезал свои вихры. Глядя на себя в зеркало парикмахерской, похвалил сам себя Троица, заверно выбранный стиль на гражданке волосы длиннее среднего короткие стрижки ему не к лицу